Глава 7. Сестра уже встала? кинула однажды утром любовница Карсанака, экономки сестры. Нет, ещё не вставали, мадам читает газеты. У мадам, кажется, ещё никогда не было такой прекрасной прессы. Это о вчерашнем бенефисе. Знаете? Ах, милая Гинега, счастье для моей сестры, что у неё есть такая женщина, как вы. А я свою вынуждена была выкинуть за дверь. Девица, которая должна вот-вот родить, получала по 10 франков славочников, чтобы предупреждать их каждый раз, когда в доме появляются деньги. "И эта маленькая гадина, представьте себе", сказала мне, когда я рассчитала её, уплатив за 8 дней вперёд. "До свидания, мадам, в тех закоулках, где вам наплюют на руку". "Ну, а как ваши болезни прошли, хорошая моя Динега?" "Моё здоровье превосходно", ответила Динега холодным тоном. как бы держась на стороже против любезности сестры своей хозяйки. Генега – женщина пятидесяти лет, по-мужски широкая в плечах, у которой за стеклами пенсне, вечно седлавшим нос, расстелались черты здоровенного деревенского стряпчего, наряженного в холщовый чепчик. Генега, вопреки своей хмурой физиономии человека-закона, зарисованного Дамье, была предана интересам своей госпожи с тем своеобразным религиозным чувством, Какой бывает у некоторых простодушных натур из народов хозяев, живущим в славе полубогов. Значит, можно войти, правда? Дверь негативнула и открыла дверь. Востен лежала в постели, совершенно покрытая развёрнутыми театральными статьями, которые ещё пахли типографской краской и громоздились в одном месте кучей, а в другом сползали вдоль тонкой голландской простыни и после 3-4 секундных задержек падали один за другим на ковёр. шумом сухих листьев. Актриса, приподняв двумя подушками голову с каштановыми волосами, распущенными и свисающими вдоль отдохнувшего, улыбающегося, оживлённого безоблачным счастьем лица, читала, согнув наподобие пипитра поднятые колени. Эту силие, которую она только что сделала, разрезавая краем нетерпеливой руки какую-то хвалебную статью, один из наплечников её сорочки оборвался и обнажил плечо и часть груди. Ты так рана, что случилось? Сейчас скажу тебе. Ну, довольна ты своими критиками. Один другого ласкове. Это такое ожидание моего дебюта в Федре, что я способна за гордиться. Но расскажи мне о свои затеи. Мы даём послезавтра большой обед, деловой обед, понимаешь? Прежде всего надо устроить постановку последней пьесы Карсанака в Вене. О, ты ведь знаешь его пьесу. Это молода и в ней есть сердце. У нас будет там успех. Затем надо выполнить кое-какие дипломатические церемонии и ещё целая куча зубчатых колёс, которые необходимо пустить в ход. Что касается тебя, то он хочет о чём-то тебя просить, о какой-то маленькой услуге по части рекомендаций. Впрочем, ты ведь не заблуждаешься относительно того, насколько для него важно твоё присутствие. Чёрт возьми, он не любит тебя. Но что, собственно, он любит? Думаешь, меня Ха-хах, вот так новости, благодарю. Надеюсь, что провинция оказывает тебе должное внимание. И сестра принялась разглядывать лежащую на маленькой этажерке золотую ветвь лавр, на каждом листке которого стояло название какой-нибудь роли с такой надписью: "Руанский французский театр", "Юлиетта Фастэн", "её поклонники". Да, это пришло на днях, сюрприз, за ту серию представлений, которые я дала этим летом во время отпуска. Однако вот, что, моя маленькая Мари, действительно ли так нужно моё присутствие на этом обеде? Дело в том, что твоё общество, видишь ли, оно мне немного не по сердцу. Мне тоже. Потом мы пригласим для тебя кого захочешь. Мне не нужно говорить тебе, что приглашение в равной мере относится к Бланшерону. О, он-то уже не придёт, нет. Он уверяет, что у вас один из тех парижских домов, откуда после обеда выходишь с болью в желудке. Послушай, неужели в самом деле у нас так плохо, Джульетта? Ты же знаешь, у него есть особые теории насчёт пищи. Не тебе разубедить его. Но вот о чём я забыла. Я как раз обещала в этот день устроить обед одному из его друзей. Ты знаешь, вот и была с ним вместе в Сент-Адреси. Это маленький люзи. Мы условились пойти в театр. А пусть они отправляются одни, а я приеду к тебе, как только они уйдут. А он всё так же основательно зол твой карсанак. Чего ты хочешь? Этот человек с его начинающимися нервными припадками и кровавым бифштексом, который у него всегда в спине. Да, русский способ лечения. Потом ни минуты сна, бедняжка всю ночь ходит взад и вперёд по комнате, как настоящий тигр, куря сигары и опорожняя рюмку за рюмкой. Это не очень-то располагает к христианскому милосердию. Но в конце концов очень хорошо свыкаешься, уверяю тебя, с этой цапцарапствующей жизнью. Я, может быть, почувствовала бы некоторую пустоту, если бы вдруг он стал каким-нибудь безобидным идиотом. А знаешь, ведь ему угрожает это. И так, значит, насчет вечера решено, я рассчитываю на тебя. Но ты прелестна, как все сегодня утром. И играя, и дурачась, лепеча что-то вроде «твоя кожа, мягкая кожа». Точь-в-точь, точь, как на перилах лестницы в ломбарде, Марий заскользила губами по плечу фастэн, которая резко оборвала нежность сестры, говоря: "Оставь. Ты знаешь, я не люблю этих фокусов".